«Не прогневался ли бы ты на нас, — говорит он, — даже до истребления нас, так что не было бы ни уцелевших, ни избавления?» С началом последней тирады, как только рабби Иоаннафан заговорил о воспрещении дочерям и сынам Израиля врачиться с иноверными, Айзек Шацкер не без злорадства чуть заметно улыбнулся про себя. Как бы в ответ какой-то своей собственной затаенной мысли И многозначительным пристальным взором уставился вдруг на Тамару и ни на миг не свёл с неё глаз во всё продолжение этой тирады, словно пытал её, так что девушка не могла наконец не почувствовать на себе его взгляда. С беспокойством раза два взметнув на Айзика взором, она однако же постаралась и успела придать себе равнодушное выражение недоумевающего вопроса. Между тем, как рука её нервно и досадливо мяла конец, лежавший на столе салфетки. Это машинальное движение невольно выдавало её истинное настроение, которое не ускользнуло от Айзика. Он тут же постарался дать ей заметить, что понимает её внутреннее состояние, и потому, в ответ на вопросительный взгляд девушки с лёгкой езвительной улыбкой, перевёл глаза на её пальцы. мявшие салфетку. Тамара сняла со стола руку, и как бы с намерением показать Айзеку, что не желает удостоивать его дальнейшим вниманием, холодно отвернулась от него в сторону проповедника. Этот обоюдный разговор глазами, благодаря тому, что внимание остальных состольников всецело было отдано Ламдану, остался никем не замеченным. «Итак...» Продолжал между тем Раби Анофан: Мы евреи, как видно из выше сделанного свода священных посуков, должны твёрдо держаться нашей религиозной и общественной обособленности и строго поддерживать чистоту нашей расы, отнюдь не мешая её кровью раз нечистых, мерзких по выражению пророка. И вот тогда Бог поставит тебя превыше всех народов, которые он сотворил в чести, славе и великолепии. И увидят все народы земли, что имя Господа нарецается на тебе и убоятся тебя. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать займы. Заметьте себе, обетование это даётся нам вторично. Стало быть, сколь оно важно, Саделает тебя Господь главой, а не хвостом. И будешь только на высоте, а не будешь внизу. И соберёт Господь разбросанных израильтян, говорит пророк Исая, и соединит рассеянных иудеев от четырёх концов земли. Полетят они к пределам филистимлян, к морю, и ограбят всех сынов востока, наложат руку свою на дома и Моава. И сыны Амона будут покорны им. И уцелевший остаток дома Иудина опять пустит корни внизу и принесёт плод наверху. Вы будете питаться богатствами народов и вместо них прославитесь. Мясо сильных будете пожирать и станете пить кровь князей земных, как бы кровь баранов, ягнят, козлов и тельцов. И досыта нажрётесь жиру, и допьяна напьётесь кровью жертвы моей, которую я заколю для вас. И будет остаток Иакова среди народов, среди многочисленных племён, как лев среди стада в лесу, как львичищ среди стада овец, который лишь выступит, то попирает и терзает, и никто не спасёт от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь, и страшен его гнев. Пред лицом его идёт язва, по стопам его убийственный зной. Устами пророка Агея возвещено: Слово моё, которое я заключил с вами по исходе вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас не бойтесь я поколеблю небо и землю и не спровергну престолы царств и истреблю силу царств и народов